«Что есть красота?» «Красота всего лишь трюк, иллюзия, воздействие частицы электронов на твои глаза. Они как старшеклассники, возбужденно ожидающие перемены. Позволишь ли ты обмануть себя?» Эллен Дорпшир. «Новая философия. Глава «Красота и обман». Когда я прихожу к стадиону, Хана уже там. Она стоит, прислонившись к сетке ограждения, подставила лицо солнцу и закрыла глаза. Волосы у нее распущены и при солнечном свете кажутся почти белыми. Я останавливаюсь в пятнадцати футах. Мне хочется, чтобы эта картинка навсегда запечатлелась в моей памяти. Ханна открывает глаза и видит меня. «Мы еще не стартовали». Хан отталкивается от ограды и демонстративно смотрит на часы. «А ты уже вторая». «Это вызов?» – спрашиваю я, и прохожу последние десять футов. «Констатация факта!» С улыбкой отвечает Ханна, но когда я подхожу ближе, улыбка исчезает. «Ты какая-то не такая!» Просто устала. День был длинный. Так странно, что мы не обнимаемся при встрече или что-нибудь в этом роде, хотя так было всегда, и предполагается, что так и будет всегда. И странно, что я никогда не говорила Хане, как много она для меня значит. «Не расскажешь?» Прищурившись, спрашивает она. Ханна загорела. Веснушки у нее на носу похожи на созвездие. Я действительно думаю, что Ханна самая красивая девушка в Портленде, а может и в целом мире. Она станет старше и забудет обо мне. Так больно об этом думать. Когда-нибудь Ханна забудет о том, как мы дружили. А если и вспомнит, то это будет похоже на смутное воспоминание о каком-то глупом сне. «Может, после пробежки?» — говорю я. «Я просто не знаю, что сказать. Знаю только, надо продолжать идти вперед. Идти вперед, что бы ни случилось. Это универсальный закон». Хана наклоняется и разминает подколенное сухожилие. «То есть после того, как я тебя обгоню?» И это, говорит, та, которая все лето пролежала пузом кверху. «Это ты о ком?» Ханна откидывает назад голову и подмигивает. «Не думаю, что вы с Алексом все лето занимались физкультурой!» «Тихо ты!» «Расслабься, тут никого!» «Я проверила!» «Да, все вокруг как обычно. Настолько обычно и нормально, что даже голова идет кругом от этого чудесного спокойствия. Солнечные лучи и тени раскрашивают тротуары в полоску, в воздухе пахнет солью, чем-то жареным и чуть-чуть водорослями». Я хочу ухватить этот момент и спрятать внутри, чтобы сохранить его навсегда, как воспоминания о своей жизни здесь, в Портленде. Я хлопаю Ханну по плечу. «Засалила! Догоняй!» Я срываюсь с места. Ханна вскрикивает и мчится за мной. Мы огибаем стадион и, не сговариваясь, бежим к пирсам. Я бегу легко и уверенно. Укус собаки на лодыжке зажил, от него остался только красный шрам в форме улыбки. Холодный воздух наполняет легкие и причиняет боль. Но это приятная боль. Она напоминает о том, как здорово жить, чувствовать, пусть даже боль. Соль щиплет глаза, я часто моргаю, но не могу понять, от пота или от слез. Это не самый скоростной наш забег, но, я думаю, самый лучший. Мы бежим в одном ритме, плечо к плечу, по дуге от гавани до истерн променад. Мы не так хороши, как в начале лета, это точно. На третьей миле мы сбавляем темп и по молчаливому согласию срезаем путь по травянистому склону к пляжу. Там мы валимся на песок и начинаем хохотать. «Две минуты!» — задыхаясь, говорит Ханна. «Мне надо всего две минуты!» «Слабачка!» — говорю я, хотя сама рада возможности перевести дух. «На себя посмотри!» Ханна бросает в мою сторону пригоршню песка, Мы обе падаем на спину, как будто собираемся изображать снежных ангелов. Песок, на удивление, прохладный и чуть влажный. Должно быть утром, когда мы с Алексом были в крипте. Все-таки прошел дождь. Я думаю о той тесной камере, о слове выцарапанном на стенах, о луче солнца, пробивающемся сквозь дыру в стене. И у меня опять сжимается сердце. Вот сейчас, в эту конкретную секунду, мама где-то там, за границами города, Живет, дышит, существует. Что ж, скоро и я буду там. На пляже не так много народа, в основном семьи на отдыхе, да какой-то старик с тросточкой бредет вдоль воды. Тучи совсем закрыли солнце, вода в заливе темно-серая с легким оттенком зеленого. «Не верится, что скоро мы уже не будем дергаться из-за комендантского часа!» Хана поворачивается ко мне. «Тебе осталось меньше трех недель. 16 дней?» — Так. Мне не нравится врать Ханне, поэтому я сажусь и обхватываю руками колени. — Я в первый день после исцеления, наверное, всю ночь буду болтаться по городу. Просто потому, что будет можно, — говорит Ханна и приподнимается на одном локте. — Можем придумать, как провести ее вместе. Ты и я. В голосе Ханны слышны умоляющие нотки. — Я понимаю, что должна сказать «конечно» или «Это будет здорово. Тогда Хане, да и мне самой, будет легче притворяться, будто наша жизнь останется прежней. Но я не могу заставить себя сказать это и начинаю щелчками сбивать песок с бедер. Послушай, Хана, я должна тебе кое-что сказать. О процедуре». «О процедуре?» — переспрашивает Хана. Она поняла по моему голосу, что я говорю серьезно, и это ее настораживает». Обещай, что не будешь на меня злиться. Я тогда не смогу. Кажется, я забегаю вперед. Чуть не сказала, что не смогу уйти из Портленда, если мы поссоримся. Дай-ка я догадаюсь. Ты собираешься бежать с корабля вместе с Алексом и променять меня на всяких там заразных негодяев. Хана говорит это вроде как в шутку, но я слышу, что она нервничает. Она хочет, чтобы я ей возразила. Я молчу. Целую минуту мы просто смотрим друг на друга. «Ты это несерьезно!» Упавшим голосом говорит Хана. «Ты этого не сделаешь!» «Я должна, Хана!» Тихо отвечаю я. Хана закусывает губу и отворачивается. «Когда?» «Мы все решили сегодня. Сегодня утром». «Я не про это. Когда вы бежите?» Я сомневаюсь всего секунду. После того, через что я прошла этим утром, Во мне уже нет уверенности, что я знаю что-то об этой жизни, о мире вообще. Но в одном я уверена на все сто. Хана никогда меня не предаст. По крайней мере, не сейчас. Ей в мозг пока еще не воткнули иголки, ее еще не изменили. Теперь я понимаю, что процедура делает с людьми. Она их разрушает, лишает индивидуальности. Но к тому времени, когда они доберутся до Ханы, я буду уже далеко это несерьезно, — повторяет Ханна. Меня здесь ничто не держит. Ханна снова поворачивается ко мне и смотрит в глаза. Я вижу, что обидела ее. «Здесь есть я», — говорит она. И тут мне в голову приходит решение, простой до идиотизма решение. «Бежим с нами», — недолго думая, выпаливаю я. Ханна с тревогой оглядывается по сторонам, но народ уже разошелся. А старик с тростью успел проковылять пол пляжа и не может нас услышать. «Я серьезно, Ханна, ты можешь пойти с нами. Тебе понравится в дикой местности, там так здорово. У них там целые поселения и... Ты там была?» Перебивает меня Ханна. Я чувствую, что краснею, ведь я так и не рассказала Хане о той ночи в дикой местности. Она может воспринять это как предательство. Раньше я ей все рассказывала. Всего один раз и только пару часов. Там так чудесно, Ханна. Это совсем не то, что мы себе представляли. А граница, оказывается, ее можно перейти. Все совсем не так, как нам рассказывали. Они нас обманывали, Ханна. От избытка чувств я не могу говорить дальше. Ханна опустила голову и теребит шов на шортах. Мы можем это сделать. Уже спокойнее продолжаю я. Давай убежим вместе, втроём. Долгое время Хана ничего не отвечает, она смотрит на океан и щурится. Потом, наконец, встряхивает головой и грустно улыбается. «Я буду скучать по тебе, Лина», — говорит она, и у меня начинает щемить сердце. «Хана, а может и не буду?» Хана встает на ноги и встряхивает шорт песок. «Нам ведь это обещали? Никакой боли. Не такой уж точно. Тебе не обязательно через это проходить». Я тоже поднимаюсь. «Бежим с нами!» Хана безрадостно усмехается. «И оставить все это?» Она обводит рукой пляж. Я понимаю, что она шутит, но шутит только наполовину. Несмотря на все смелые разговоры, запрещенные вечеринки и музыку, Хана не хочет расставаться с этой жизнью, с этим местом. Это ее дом, другого она не знает». «Это естественно. У нее здесь семья, будущее, хороший брак. У меня ничего». У Ханы подрагивают губы, она смотрит вниз и пинает носком песок. Я бы с радостью ее приободрила, но не могу придумать, как это сделать. Мне кажется, что сейчас у меня на глазах исчезает наша с Ханной дружба. Нашу жизнь словно смывают волны океана. всё уходит». Ночевки у Ханны с запрещенным поеданием попкорна в полночь. Наши репетиции в эволуации, когда Ханна в очках отца всякий раз, если я неправильно отвечала, стучала линейкой по столу, и мы хохотали, да икоты. То, как она двинула кулаком Джиллиан Долсон, когда та сказала, что у меня нечистая кровь. То, как мы сидели на пирсе, ели мороженое и мечтали о том, что после того, как нам подберут мужей, Мы будем жить в одинаковых домах по соседству. Все это уходит на моих глазах. Ты знаешь, что я не тебя имела в виду. Слова даются мне с трудом, в горле будто быком застрял. Ты и Грейс – самые дорогие для меня люди. Все остальное у меня перехватывает дыхание. Все остальное для меня ничего не значит. «Я знаю», – говорит Ханна, – «но по-прежнему не смотрит на меня». Они, они забрали мою маму, Ханна. Я не собиралась этого говорить. Я не хотела об этом говорить. Это получается, само собой, я не могу сдержаться. Ханна вскидывает голову и смотрит на меня. О чем ты говоришь? Я рассказываю ей о походе в крипту. Просто удивительно, что у меня получается связано рассказать все в деталях. Шестое отделение, побег, камера, слово на стенах. Ханна слушает, не перебивая. «Никогда еще я не видела, чтобы она была такой тихой и серьезной. Когда я заканчиваю свой рассказ, Ханна бледнеет, у нее лицо точь-в-точь, точь, как в детстве, когда мы по ночам рассказывали друг другу страшилки про привидения. В каком-то смысле историю моей мамы можно назвать историей про привидения». «Мне жаль, Лина», — тихо почти шепотом говорит Ханна. Не знаю, что еще сказать. Мне очень жаль. Я киваю и молча смотрю на океан. Интересно, остальной мир, мир не избавленный от заразы, такой ужасный, как нам рассказывали? Уверена, что и про это нам врали. Гораздо легче вообразить место, как Портланд, с заборами, стенами и полуправдой, где все же пробиваются к жизни чахлые росточки любви. Теперь ты понимаешь, почему я должна уйти. Это не вопрос, но Хана все равно кивает. «Да». Она передергивает плечами, словно хочет избавиться от дремоты и поворачивается ко мне. В глазах у нее тоска, но она все равно улыбается. «Лина Хэллоуэй, легенда». «Да уж, я закатываю глаза. Может, даже героиня назидательной истории». От слов Ханы мне становится легче. Она назвала меня по фамилии мамы, Так что теперь я знаю, что она все поняла. Я серьезно. Ханна откидывает со лба волосы и пристально смотрит мне в глаза. Знаешь, я ошибалась. Помнишь, что я сказала в начале лета? Я думала, ты трусиха. Думала, ты слишком напугана, чтобы совершить настоящий поступок. Она снова грустно улыбается. Оказывается, ты смелее меня. Ханна, все нормально. Ханна машет рукой. «Ты этого заслуживаешь. Ты заслуживаешь большего». Не представляю, что можно на это ответить. Мне хочется обнять Ханну, но вместо этого я обхватываю себя за плечи. С океана дует холодный ветер. «Я буду скучать по тебе, Ханна». Говорю я, немного помолчав. Ханна подходит ближе к воде и ногой подбрасывает песок. Песок дугой зависает в воздухе и сыпется вниз. «Что ж...» ты знаешь, где меня найти. Какое-то время мы просто стоим и слушаем, как волны накатывают на берег. Волны перекатывают гальку. Галька за тысячи лет превращается в песок. Может быть, когда-нибудь суша исчезнет, и здесь будет океан. Или все превратится в пыль. Потом Ханна оборачивается и говорит, давай на до стадиона. Она срывается с места, прежде чем я успеваю согласиться. «Нечестно!» — кричу я ей вслед. Но я не стараюсь догнать хану. Мне хочется запомнить ее такой, как сейчас. Моя хана. Она смеется на бегу. Она прекрасна. Светлые волосы вспыхивают в последних лучах заката, как факел, как маяк, как символ того, что впереди нас обеих ждет лучшее будущее. Любовь — самое смертоносное оружие на свете. Она убивает, и когда присутствует в твоей жизни, и когда ты живешь без неё Но это не совсем так. Приговор и приговоренный, палач, топор, отмена приговора в последнюю секунду, глубокий вдох всей грудью и небо над головой. Благодарю, благодарю, благодарю тебя, Господи! Любовь она убивает и спасает.